под стеклянным небом. Жулябия в серых полосатых брюках и шапке, обитой высертым мехом с небольшим мешочком в руках. Физиономия словно пчёлами искусанная и между толстыми губами жёванная папироска. Мимо блестящего швейцара просунулась фигурка. В серой шинели и в фуражке с треснувшим пополам козырьком. На лице беспокойство, растерянность, самогонный нос. «Несомненно, курьер из какого-нибудь учреждения». Жулябия, метнув глазами, зашаркала резиновыми галошами и подсунулась к курьеру. «Что продаешь?» «Облигацию», — ответил курьер и разжал кулак. Из него выглянула сизая облигация. «Почем?» — на глаза ввинтились в облигацию. 110 бы», — квакнул заикнувшись курьер. Боевые искры сверкнули в глазах на распухшем лице. «Симпатичное лицо у тебя, вот что я тебе скажу», — заговорила Жулябия. «За лицо тебе предлагаю 90 рубликов, желаешь? Другом бы не дала, но ты мне понравился». У курьера рот от изумления стал круглым под мочальными усами. Он машинально повернулся к зеркальному окну магазина, ища в нем своего отражения. Веселые огни заиграли в Жулябиных глазах. Курьер отразился в зеркале во всем очаровании своего симпатичного лица под перебитым козырьком. По рукам? стремительно произвела второй натиск Жулябия. Да как же? Господи, ведь давали-то нам по 125. Чудак, давали. Дать и я тебе дам за 125, хоть сию минуту. Ты, брат, не забывай, что давать это одно, а брать совсем другое. Да ведь они в мае 200 будут. Это резонно. Победно рявкнула Жулябия. «Так вот, даю тебе совет. Держи ее до мая». И тут Жулябия круто вильнула на 180 градусов и сделала вид, что уходит. Но на курьера уже наплывали двое новых ловцов. Бронзовый лик юго-восточного человека и расплывчатый бритый московский блин. Поэтому Жулябия круто сыграла назад. «Вот последнее мое слово. Чтобы не ходил ты тут и не страдал». Даю тебе еще два рубрика, мой трамвай. Исключительно потому, что ты хороший человек. Давайте!» Пискнул в каком-то отчаянии курьер и двинул фуражку на затылок. В бесконечных продолговатых стеклянных крышах торговых рядов бледный весенний свет. На балконе над фонтаном медный оркестр играет то нудные вальсы, то какую-то музыкальную гнусность, попури из русских песен, от которой вянут уши. Вокруг фонтана непрерывное шарканье и шелест. Ни выкриков, ни громкого говора. Но то и дело проходящие фигуры начинают бормотать. Куплю доллары, продам доллары. Куплю займ, банкноты куплю. И чаще всего таинственнее, настороженнее. Куплю золото, продам золото. Золото, золото, золото, золото. Золото не видно, золото не слышно. Но золото чувствуется в воздухе. Незримое золото где-то тут бьется в крови. Выныривает в куций куртки валютчик и начинает волчьим шагом уходить по проходу в бок от фонтана. За ним тащится другая фигура. В укромном пустом углу у дверей, ведущих к памятнику Минина и Пожарского, остановка из недр куца пальто, словно волшебством выскакивает золотой диск. Вот оно, золото. Фигура вертит в руках, озираясь золотушку с царским портретом. «А она того! Хорошая!» Куца и пальто презрительно фыркает. «Здесь не сухаревка! Я их сам не делаю!» Фигура боязливо озирается, наклоняется и легонько бросает монетку на пол. Мгновенный, ясный, золотой звон. Золото! Монетка исчезает в кармане пальто. Куца и пальто мнет и пересчитывает дензнаки. Быстро расходятся, и снова беспрерывное кружению фонтана. И шепот, шепот. Золото. Золо, зо. Один из коридоров рядов загорожен. В загородке сидит загадочно улыбающийся гражданин с билетной книжкой в руках. Угодно идти совершать операции на бирже. Пожалуйте билет за 40 лимонов. Вне огороженного пространства операции не поощряются ни в коей мере. Но ведь нельзя же людям запретить гулять в рядах возле фонтана. А если люди бормочут, словно во сне? Опять-таки, никакого криминала в этом обнаружить нельзя. Идет гражданин и шепчет, даже никому не обращаясь. Куплю мелкое серебро. Куплю мелкое серебро. Мало ли оригиналов. Среди сомнамбулических джентльменов появляются дамы солопного вида с тревожными глазами. жены чиновников. Случайные валютчицы. Или пришли продать золотушки, что на черный день хранились в штопанных носках в комоде, или, обореваемой жадностью, пришли купить одну-две монеты. Нажужжали знакомые в уши, что десятка растет, растет, растет, золото, золото. Золото, Марья Ванна, надо купить. Это дело верное. Марья Ванна жмется в темный угол в рядах. Марья Ванна звякнет монеткой пол. А она не обтертая? Вы, мадам, обижается валютчик. «Довольно странно с вашей стороны, мадам». «Ну-ну, вы не обижайтесь». «Да вот царь тут какой-то странный, выражение лица у него». «И я, мадам, ему выражение лица не делал. Обыкновенные выражения». Марь Ивановна торопливо вытаскивает из сумочки скомканной бумажки. Монетка исчезает на дне сумочки. В толпе профессионалов мелькают случайные фуражки с вытертыми околышами. Все по тому же случайному золотому делу. Мелькают подкрашенные бледные ночные бабочки-женщины. Обыкновенные прохожие, что сквозным током идут через галереи с Николаевской на Ильинку. Покупатели в бесчисленные магазины ГУМа в рядах. Они смешиваются, сталкиваются, растворяются в гуще валютчиков, вертящихся у фонтана и в галереях. Среди них профессионалы всех типов и видов. Московские в шапках с наушниками с мрачной думой в глазах, с неряшливыми небритыми лицами. Темные восточные, западные и южные люди. Вытертые ветром подбитые пальто и дорогие бобровые воротники. Сухаревские ботинки лепешки и изящная лаковая обувь. Седые и безусые, наглые и вежливые, медлительные и неуловимые, как ртуть. Профессионалы. Ничем не занимаются, ничем не интересуются, кроме золота. Золото, золото! Часами бродят у фонтана. Выглядывают, высматривают, выклевывают. В 5 часов дня, когда в куполах еще полный серо-матовый, дневной, весенний стеклянный свет, в галереях светло, гулка. В окнах магазинов горят лампы. На углу, у фонтана, в витринах играют золотые искры на портсигарах, кубках, подстаканниках, на камнях самоцветах. Из кафе пахнет жареным. Лотереи «Аллегри» с полубутылочками кислого вина и миниатюрными коробками конфет бойко торгуют. Но вот сверлит свисток. Конец черной биржи на сегодняшний день. Из-за загородки сыпят биржевики. Конец и фонтанной чернейшей биржи, что торгует шёпотом, озираясь. И Еще шелестит торопливо. Золото, золото! Еще ловят быстрыми взглядами покупателей. Десятка прыгнула на 15 лимонов вверх, но уже редеет толпа. Расползаются к выходам черные шубы, серые пальто, пустеют коридоры, звонко стучат шаги, ближе весенний вечер и в стеклянном продолговатом, мелко переплетенном небе нежно и медленно разливается вечерняя заря.